Голова шестая. Бывают неудачные дни. А бывают вереницы кошмарных дней, недель, месяцев. Черная полоса, как она есть во всей красе. Вот после выходных у меня и началась подобная карусель. Неприятности сыпались одна за другой, начиная с мелочей, таких как сломанная маршрутка по дороге на работу, опоздание в самый неподходящий момент, когда у начальницы начались критические дни, вредный клиент, которому все не нравится, провалившийся с треском проект и, как итог, объявление о сокращении штата работников нашего отдела. И уже по секрету девочки между собой шушукались, что еще неизвестно, кому повезет больше — тем, кого уволят, или тем, кто останется и будет пахать за троих за урезанную зарплату, потому что с ними подпишут новые договоры на совсем других условиях. «Я видела эти изменения в отношении начисления зарплаты» поделилась Вера из фенотдела. «Надо искать новую работу. У меня кредит, дети, а бывший еще алименты перестал платить. Короче, жопа полная. Тебе полегче. Семеро по лавкам не лежат, жрать не просят». «На мне ипотека», вздохнула в ответ. Ощущение, что меня кто-то проклял свыше, усиливалось. И это не считая того, что каждый день названивал Антон, пытаясь вывести на разговор. Даже приезжал пару раз домой, но, на моё счастье, именно в эти дни я задерживалась на работе допоздна, а мама, конечно же, не жаловала радушным приёмам несостоявшегося зятя. Поэтому, когда раздался звонок сестры с напоминанием о том, чтобы сменить место работы, я уже не была столь категорична. «И какие там условия?» — поинтересовалась, вводя бесцельно карандашом по бумаге. «Можно поподробней?» «Значит, слушай внимательно. Это новый филиал компании Артема. Персонал они стараются подбирать максимально компетентный и с опытом работы. В этом плане там все строго. Но на первых порах, конечно, дефицит кадров никто не отменял. Это не значит, что нет желающих. Их как раз-таки вагон и маленькая тележка. Но найти действительно толковых профи среди них сложно». «Как тебе удалось к нему устроиться?» «Чудеса прям, если он такой требовательный» не удержалась от подколки. «Поверь, потом туда будет не пробиться», пропустила Арина моё замечание мимо ушей. «И зарплата у них на порядок выше, чем в области, а условия гораздо привлекательнее. Сходи, сама увидишь». «Настя, я тебе по редкому родственному Блату говорю. Поверь, такие шансы выпадают редко». «Мне понравилась твоя фраза про Блат», рассмеялась в ответ. «Хорошо». Я завтра отпрошусь и обязательно схожу. Мне по-любому, похоже, придется искать другую работу. Я хотела спросить у нее про брата Артема. вечер нашего знакомства мне показалось, что филиалом планирует управлять Роман. Но в этот момент на горизонте появилось начальство и пришлось срочно распрощаться с сестрой. Хотя чего мне переживать. Если даже и так, если Роман действительно командует парадом в местном филиале, не думаю, что он меня вообще вспомнит при встрече. Не настолько важная для него персона, да и на управляющую должность я не собиралась метить. Обычным специалистом для начала. Возможно, мы даже и не пересечёмся. На следующий день я стояла перед большим современным зданием, выросшим на месте старого пустыря буквально за год. Вчера, как и планировала, я соврала про запланированный визит к стоматологу, выбила для себя пару свободных часов до обеда и надеялась уложиться в обозначенные сроки. На ресепшене меня встретила милая брюнетка с кукольным личиком. «Вам назначено?» «Эм...» — растерялась я. А в памяти всплыл фрагмент фразы Артёма. «Передай завтра в офис, чтобы Настю взяли без собеседования, когда она придёт. Проследи, чтобы сюрпризов не было, хорошо?» «Ваша фамилия?» «Соколова». «Так, Соколова». — протянула девушка, просматривая экран компьютера. Пощелкала мышкой. — Соколова. Нет, вас нет в списке. Вы точно записывались? Подавали заявку в электронном виде? — Я по родственному блату. ник к месту мелькнула в голове и чуть было не вылетела вслух, когда за спиной послышались голоса. Я обернулась вместе с брюнеткой в сторону входа и замерла, затаив дыхание. Прямо в нашу сторону направлялись трое представительных мужчин в костюмах, галстуках, с папками и бумагами в руках. И одним из них был роман. Такой серьёзный, важный, сосредоточенный и нереально красивый, как модель, только что сошедшая с обложки мужского журнала. Всё тот же роман, с которым я имела честь познакомиться недавно, те же «Правильные черты лица», Жёсткий холодный взгляд, мощная энергетика и в то же время абсолютно другой человек. Куда делся обаятельный наглец из ресторана? С шикарной улыбкой и опасным огоньком в глазах. Словно два брата-близнеца поменялись местами. С одним я общалась в тот вечер, а второй сейчас шёл навстречу. Вот же пакость, а ему идёт строгий офисный стиль. Я даже невольно залюбовалась, закусив губу. Они жарко о чём-то спорили с невысоким лысым мужчиной средних лет. Причём доказывал что-то именно собеседник. Роман лишь изредка пытался вставить слово, как лысый из пены у рта кидался оспаривать услышанное. И всё равно было видно, что мнение Романа в данном вопросе лидирующее. Брюнетка тоже притихла, пожирая взглядом приближающихся мужчин. А конкретно одного из них. Самого главного. «Добрый день, Роман Александрович!» Звонко прощебетала она, стоило спорящей троице поравняться со стойкой ресепшена. Теперь понятно, почему его Ариша назвала главным сердцеедом компании. Девчонка чуть ли не в открытую пускала слюни, глядя на Рому. Да даже я залипла на нем неосознанно на время. Мужчины дружно оглянулись. Тот, чье внимание пыталась привлечь девушка, рассеянно кивнул. Отвернулся, продолжая вести диалог с парнем, и вдруг резко затормозил, словно налетел на стеклянную перегородку. Застыл на секунду, а после медленно повернул голову в мою сторону. У меня в горле пересохло от его целенаправленного взгляда, такого цепкого, гипнотизирующего, проникающего под кожу, как сладкий парализующий яд. Кажется, я была не права, убеждая себя, что Роман меня забыл. Помнит. Каждую мелочь помнит, судя по тому, как едва заметно дернулся и пополз вверх уголок его губ в предвкушающей ухмылке. «Наташенька, а как же остальные? Нам тоже доброго дня пожелать не хотите?» Метнулся к стойке лысый со слащавой миной на лице. Потянулся, хватая брюнетку за руку и целуя тыльную сторону. Наташенька вымученно улыбнулась. «Добрый день, Андрей Николаевич» аккуратно вытаскивая из загребущих лап свою ладонь. «Господа, поднимайтесь в малый конференц-зал». Не обращая на них внимания, отчеканил Роман. «Я присоединюсь через несколько минут». Мужчины спорить не стали, удалились почти сразу. Только Лысый перед уходом что-то шепнул Наталье на прощание, отчего ее едва не перекосило. Она проводила их нетерпеливым взглядом и только после этого вспомнила обо мне. «Эм, девушка, вы можете записаться на собеседование и заполнить анкету у нас на сайте, а также приложить отсканированные копии требуемых документов в электронном виде. Мы обязательно рассмотрим ваше резюме, и если вы нам подходите, перезвоним и пригласим. Вот наши координаты, почта». Протянула мне визитку, отвлекая внимание. Я забрала небольшой кусочек протянутого мне белоснежного картона, пробегая глазами по напечатанным строчкам, на всякий случай мысленно запоминая email пока Наталья строила глазки и ослеплялась счастливой улыбкой своего начальника. Может, между ними что-то есть? И он специально отправил партнёров, чтобы пообщаться с ней наедине? Почему-то эта мысль неприятно задела за живое Царапнула в груди, вынуждая незаметно сжать руки в кулаки. «Более ничем не могу вам помочь», — с нескрываемым раздражением добавила она, явно желая побыстрее избавиться от меня. «Спасибо за работу, но Анастасия пройдёт со мной в кабинет». Вздрогнула я от незнакомого голоса, прозвучавшего у меня над духом. «Когда он успел подкрасться так близко?» «Я сам рассмотрю её резюме. Она по личной рекомендации». «Но...» Отвисла челюсть у брюнетки. «Вас должны были предупредить из головного офиса в отношении этой девушки. Ещё на днях. Разве вы не получали распоряжений? Соколова Анастасия Валерьевна, проверьте». «Роман и моё полное имя знает. Вспомнил без запинки. Без вмешательства Аришки тут точно не обошлось». «Ах, Соколова, да, конечно, помню». Тут же соориентировалась Наталья. Она просто не представилась. Тут пришёл черёд соскребать челюсть с пола мне. От подобной наглости, но спорить не стала, не тот случай. Вот и замечательно. Потерял к ней интерес мужчина. «Очень рад вас видеть, Настя. Неожиданно приятный сюрприз для меня сегодня». И почему мне в его голосе почудились нехорошие нотки? «Пройдемте ко мне в кабинет, пообщаемся. У меня есть буквально пара минут, которые я еще пока готов потратить на вас». Особенно выделил он последнюю фразу и указал в сторону лифта. «Прошу». Уже удаляясь с Романом от стойки ресепшена, я спиной почувствовала прожигающий взгляд и почти услышала мысленные проклятья Наталью в мой адрес. Кабинет Романа находился на самом последнем этаже здания. Большой, в светлых тонах, с панорамными окнами и шикарным видом на город. Обставленный в стиле минимализма, ничего лишнего. Единственной деталью утяжелявший интерьер служил тёмный массивный рабочий стол буквой «Т» из натурального дуба. Он сразу бросался в глаза при входе, как инородный предмет на фоне нежных кремовых стен. Хотя, возможно, просто дизайнеры торопились к открытию и не всё успели. Даже та часть кабинета, которая обычно отводится зоне отдыха, пока пустовала. «Я внимательно слушаю», — мягко улыбнулся мужчина, располагаясь в удобном офисном кресле. «Слышала, у вас идёт набор сотрудников, пришла попытать удачу, узнать, насколько привлекательные условия». «Может, я зря нагнетаю? Может, у Романа стиль общения такое и никакого подвоха нет?» он задумчиво поторобанил пальцами по столешнице. «Настя, давай прямо. Всех необходимых специалистов мы уже набрали. Вакантные должности сантехника, электрика и моего секретаря. По крайней мере, с утра была такая ситуация. Думаю, первые две тебе априори не подходит. По образованию». Глядя прямо в глаза. И снова мороз по коже от его холодного синего взгляда. Вроде бы не кричит, не угрожает, говорит по делу. Только почему не отпускает ощущение, будто меня сканируют? Насквозь, каждую клеточку, на предмет подозрения в измене родине и никак не меньше. Я кивнула согласно в ответ, соглашаясь на автомате, все еще не в силах отвести взгляд. Будто находилась на невидимом крючке мысли метались одна к другой, и мозг почему-то отказывался воспринимать и обрабатывать услышанное в присутствии этого мужчины. Оплата почасовая. То есть, если вам потребуется задержаться на рабочем месте дольше, это будет оплачено. Причем с повышенным коэффициентом. Полный соцпакет, оформление по трудовой книжке, премии. Вот примерная предполагаемая среднемесячная сумма, если мы сработаемся. Роман вытащил из ящика стола распечатку и пододвинул в мою сторону. С учетом выходных, праздничных дней и возможных дополнительных часов. Я пробежала глазами по строчкам, выхватывая итоговые цифры. Выходило столько, сколько я зарабатывала на своей нынешней работе за два с половиной месяца. А если учитывать то, что теперь официальная часть зарплаты урежется и черные могут вообще не выплатить, потому что она ни по каким документам проходить не будет, и отчисления в пенсионный фонд станут копеечными, то нынешнее предложение было более чем привлекательное. «Условия?» — поинтересовалась на всякий случай. «Обычный договор». «И никаких подводных камней? Дополнительных условий? С чем-то же связано то, что такое лакомое место до сих пор вакантно?» «Я очень требователен. Не терплю опозданий» вранья, некомпетентности. Мне важно, чтобы работник чётко выполнял поставленные задачи. Креативить можно в другой сфере, но не тут. Вежливость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение вести и разбирать документацию, знание английского языка, ну и самое главное, пожалуй, терпеть мой характер. Насмешливо развёл он руками. Так что всё прозрачно. Никакого залога души дьяволу, никакого рабства. И «Из сексуального домогательства?» Сдёрнула бровь. «Более того, оно даже с вашей стороны не допускается», вполне серьёзно ответил Роман. Постучал карандашом по столу и уставился выжидающий на меня, ревностно наблюдая за каждым моим жестом, каждым взмахом ресниц. То ли пугая и ментально отговаривая, то ли наоборот заманивая в свои сети а меня по-прежнему не покидало ощущение, что он чего-то не договаривает. Хотя предложение действительно было более чем заманчивым. Таких денег мне ни один работодатель в нашем городе не заплатит, с этим даже спорить не стану. Тут не столица. Правда, стоит всё же самой ознакомиться с бумагами, прежде чем соглашаться, радоваться и праздновать победу. Чтобы убедиться, что всё в порядке. Я могу взглянуть на договор? «Да, конечно. Я провожу вас в отдел персонала. Если все устроит, жду завтра с документами. Испытательный срок — месяц».